Глава пятая. Занятия по бестиологии мы все ждали с нетерпением. Вообще, все, что касалось волшебных тварей, вызывало немалый ажиотаж в рядах моих одногруппников. Как ни крути, но чернокрылые и другие бестиалии были основой нашей специализации. А вот часов на их изучение почему-то отводилось до грустного мало. Учебная аудитория, где проходили занятия, располагалась на последнем этаже корпуса загонщиков. Здесь были высокие потолки и длинные стрельчатые окна, уходящие под самую крышу. На стенах красовались головы волшебных бестиалей, по углам стояли набитые соломы и чучела поменьше. «Словно живые», — восхищенно выдохнул за моей спиной Шелдон. Парень подошел к чучелу какого-то лохматого зверя и с любопытством потыкал в него пальцем. «Смотри, руку откусят! резко гаркнул Кранчи, и Шелдон инстинктивно шарахнулся назад опасливо спрятав руку в карман. Остальные дружно загоготали. Мы с Эбби разумно не стали касаться чучел, хотя хотелось неимоверно. Но, готовясь к уроку, я успела кое-что прочитать о магических тварях, населявших флеймор. Бестиалии обладали самыми разнообразными особенностями. Например, шерсть некоторых пушистых милашек выдавала электрические разряды. А шипы других содержали парализующий яд. И кто их знает, а вдруг и у чучел могли остаться какие-то неприятные свойства? Из коридора донесся гул звонка, заставивший одногруппников оторваться от изучения чучел и рассесться за столами, полукругом расставленными вокруг небольшой кафедры. Преподаватель бистеологии, крепкий коренастый мужичок с аккуратно подстриженной бородкой, звучным именем Берлинга Фарис, сразу произвел на нас приятное впечатление. Профессор вошел в аудиторию, груженный плакатами и магическими свитками. Разложил материалы на кафедре и, распечатав один из тубусов, развернул перед нами огромное изображение чернокрыла. Коротким заклинанием понял его в воздух и закрепил на доске. Следом за первым плакатом свои места заняли еще несколько рисунков. Я узнала среди них и каменную гарпию и носача, которого многие горожане держали в доме вместо кошки. Как вы знаете, в нашем королевстве обитает огромное количество бестиалий. Они появились в нашем мире столь же давно, сколь давно существуют волшебники. Их появление, а точнее эволюция, неразрывно связано с зарождением магии. Многие из бестиалей считаются хорошо изученными, но еще гораздо большее количество остается вне наших знаний. В том же зачарованном лесу год от года появляются новые существа или растения, невиданные никогда прежде. Время течет, мир изменяется. Таковы законы природы. Преподаватель развел руками и повернулся к развешенным на доске плакатам. Итак, кто знает, на какие виды подразделяют всех бестиалий. В зале стояла тишина, и преподаватель, не дожидаясь, пока кто-нибудь из студентов соизволит отмерить, сам ответил на свой вопрос их принято делить на три типа а дикие и смежные с первыми двумя я думаю все и так ясно а вот насчет последних поясню бесялии смежного типа это те существа которых не удалось приручить массово но существуют случаи единичного приручения когда животные вполне охотно служат своему ловцу о ловцах я уже слышала прежде Впрочем, как и все загонщики, нас, студентов-загонщиков, также подразделяли на три ступени. Простые загонщики — это те, кто ухаживал за животными, знал их повадки, привычки, поддерживал в чистоте и порядке места содержания волшебных существ. Садниками звались те, кто смогли оседлать полночников. Обычно всадники несли службу на приграничных территориях королевства, занимались дозором или разведкой, служили королевскими вестниками. И последняя, наивысшая ступень — это ловцы. Они были редкостью. Ведь для того, чтобы приручить полудикое животное, мало одних знаний. Здесь нужны определенные навыки, сноровка и немалая доля храбрости, граничащая с безумием. Насколько я знала, среди студентов факультета ловцов не было. Среди преподавателей имелось несколько, но и их можно было пересчитать по пальцам. К слову, к знаменитым ловцам относился и наш наставник, капитан Джеймс Байрон. К бестиалиям смежного типа относят драгастов, грызуфов и других. Но о них мы поговорим позже. Сегодня же нашего внимания будут удостоены исключительно домашние существа». Профессор перешел к плакату с чернокрылым. «Кто мне ответит, каким образом происходит приручение полночников?» Господин Фарис обвел взглядом аудиторию и на сей раз среди одногруппников нашлись желающие ответить полночником наносит руну подчинения. Поднявшись со скамьи, ответил Сайрус Савейк. Благодаря рунам животные выполняют команды и беспрекословно слушаются своих всадников, становятся неагрессивны в отношении людей. Все верно, похвалил профессор. Затем, лишь исключением, что животным наносят не одну руну, а целый ряд символов. Господин Фарис освободил место на доске и начертал белым мелом несколько рун. Даже одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, насколько это сложно. Множество черточек, крючочков. Каждая руна была произведением графического искусства, не меньше. А всего их было аж шесть штук. «Одна из рун, самая первая и самая важная, как вы уже сказали, — это руна подчинения». Профессор обвел в круг первый символ. Далее следуют вспомогательные символы. К примеру, руну «Усиление ментальной связи». Кто мне ответит, почему для службы в воздушном дозоре выбрали именно полночников, а не гарпи, к примеру? «Они сливаются с ночным небом!» — выкрикнул кто-то из студентов. «Гарпии постоянно спят?» — поддержал другой. «Ну а что, хрен добудешься сидеть? По аудитории прокатился веселый хохот. Преподаватель тоже улыбнулся. «В чем-то вы правы» но основная причина — это способности чернокрылов к ментальной связи. Полночники — изначально стадные животные. Было подмечено, что у них существует некий коллективный разум. Как выяснилось позже, эти существа способны общаться друг с другом на ментальном уровне, что и стало определяющим для выбора их в качестве ездовых зверей. Руна усиления ментальной связи позволяет саднику отдавать направленные приказы полночнику. И, конечно же, подобные команды намного точнее и эффективнее словесных. Поэтому испокон веков самыми лучшими всадниками становятся волшебники со склонностью к менталистике. Я покосилась на сидящую рядом Эмби. С ее способностями в ментальной магии у соседки были все шансы стать отличной наездницей. Не зря она выбрала факультет загонщиков. А вот мне оставалось уповать лишь на речевые команды. «Но вернемся к рунам», — продолжил преподаватель. Правильное начертание рун, взаимосвязь символов и методику вливания энергии вы будете изучать на занятиях по рунологии. Рунология — сложная и точная наука, и при этом неоценимо важная. И если артефакторы применяют руны для изменения свойств неживых предметов, то вам придется работать с живыми существами, а это куда более опасная и ответственная работа преподаватель замолчал и обвел цепким взглядом аудиторию, убеждаясь, что все внимание студентов сосредоточено на нем нанесение рун на разумных существ всегда сопряжено с очень большим риском одна неверная черточка один неверно направленный энергетический поток могут обернуться ужасающими последствиями вплоть до гибели существа Наносить руны привязки и подчинения домашним бестиалиям имеют право лишь маги, получившие специальный допуск. Нанесение рун на человека, неважно, маг он или простой обыватель, строжайше запрещено и карается по всей строгости закона. Строгий голос профессора громом прокатился по аудитории. Тяжелый взгляд, всматривающийся в лица студентов, буквально пригвоздил нас к месту. Надеюсь, это всем ясно и не требует пояснений. Ясно, в разнобой ответили товарищи. Я заторможенно кивнула, в горле от чего-то встал колючий ком. О существовании запрещенных заклинаний и темной магии знал, наверное, каждый студент. Но я и предположить не могла, что разрешенные руны при неправильном использовании могут стать частью темной волжбы. Разница лишь в том, по отношению, к кому их применить. А между благими деяниями и откровенным преступлением на самом деле проходит очень тонкая грань. Тренировка с наставником, как обычно, началась с разминки и пробежки вокруг полигона. Старшекурсники вновь занимались с нами, и сей факт изрядно нервировал. Особенно памятуя о том, что на прошлом занятии мне в кураторы назначили Ская Монтега. Стало быть, ничего хорошего от сегодняшней тренировки ждать не стоило. Хорошо, если уйду живой и без очередного скандала. После пробежки нас вновь подвели к тренажеру. «Итак, первый седлать безглавого Джек отправляется Мислигран», — обрадовал капитан Байрон. Следом Мартин Кранч и далее по списку в порядке возрастания рейтинга. «Остальные, пока не подошла очередь, идут со мной. Вас ждет не менее увлекательное задание под названием «Бросок Кобры». Одногруппники озадаченно переглянулись. Да не и усмехнулся наставник. «Будем учиться бросать аркан и всего-то» и, повернувшись к скаю добавил. «У вас 15 минут, потом смена». Ребята ушли вслед за наставником, я же осталась наедине со своим кошмаром. Точнее, кошмара было целых два. Один темноволосый и сероглазый, и с равнодушным видом подпирающий стойку помоста. И второй длинный, деревянный и безголовый. И, признаться честно, пока я не понимала, кого из них мне следует опасаться сильнее. «Ну что, так и будем стоять? Или, может, начнём?» поинтересовался Монтега. Я с сомнением покосилась на тренажер. Удерживающих ремней на седле сегодня не было. Зато на полу по обеим сторонам от Джека лежали мягкие маты. Из чего можно было сделать вполне однозначный вывод — падать мне сегодня придется не раз. Тянуть время не имело смысла. Я залезла в седло, попутно вспоминая, как правильно ставить ноги и руки. Скай с сомнением покосился на меня. Недовольно цокнул и шумно выдохнув поинтересовался. «Готово». Я кивнула и сильнее вцепилась руками в стропы. Стоило тренажеру прийти в движение, как моя уверенность в собственной готовности резко пошатнулась. Без главы Джек рывком поднялся вверх, меня тряхнуло, подбросив на седле. Не вылетела лишь чудом, до боли стиснув пальцы на стропах. Не успела обрадоваться, как Джек дал резкий крен вправо, и я буквально скатилась с седла, шлепнувшись на лежащий внизу мат. Неприятно, между прочим. Скай остановил тренажер, подождал, пока я поднимусь, и еще раз. Велилон, он и в жестком голосе было столько неприязни и высокомерия, что захотелось подойти и стукнуть его. Вместо этого без лишних вопросов забралась в седло, Вдела ноги в стремена и схватилась за петли. Неправильно. Что неправильно? Все неправильно, Ли Так покажи, как надо. Рассердилась я. Ты ведь этим должен заниматься, не так ли? Скай с силой стиснул зубы и смотрел на меня так, словно жаждал испепелить на месте. Видно, не понравилось, что какая-то первокурсница смеет диктовать ему, что надо делать. «Слезай», — коротко велел парень, и я с радостью уступила ему место. В отличие от меня, Скай чувствовал себя в седле превосходно, будто давно сроднился с ним. Впрочем, так оно и было. Интересно, сколько часов он налетал верхом на полночнике? «У тебя неверный захват». Руки нужно держать вот так. Пальцы обхватывают стропу снизу. Большой наверх, словно замок. Корпус на взлете прижат к седлу. Ноги крепко обхватывают бока. Ты должна прилипнуть к полночнику, как банный лист прилипает к потной заднице мыльщика в парной. Последнее сравнение заставило меня подавиться воздухом. Это он меня сейчас банным листом сравнил или с потной задницей? Да простит меня, Всевышний. Чувствую, скоро я нахватаюсь у загонщиков и не таких слов. В любом случае, ясно одно. К чернокрылу нужно прижаться как можно теснее, прилипнуть, то бишь. Я вновь влезла в седло и попыталась изобразить позу, которую показывал Скай. Так? Почти. Руку вот сюда. Передвинь еще. Монтега бесцеремонно схватил меня за запястье, сдвинул ближе к центру. Корпус ниже. Ляг на седло. Я почувствовала, как мужская рука легла мне на спину. Надавила между лопаток, заставляя склониться ниже. «Я не могу, мне так неудобно». «Что, грудь мешает?» мантыга хохотнул, а мое желание треснуть ему чем-нибудь тяжелым усилилось многократно. То, что Скай видел меня во всей красе, когда я лежала перед ним в одной тонкой сорочке на голое тело, не оставило сомнений. Но любой нормальный мужчина не стал бы упоминать о таком. И тем более не стал бы делиться подробностями с приятелями. Но Скай Монтега к нормальным не относился, это я давно усвоила. «Ноги согни сильнее, подожми под себя». Скай коснулся моего колена, и тут я не выдержала. «Ты можешь ко мне не прикасаться? Или лапать девушек без их согласия у вас тут в порядке вещей?» Скай озадаченно склонил голову набок, бок, сделал шаг ко мне и замер в непозволительной близости от моего лица холодные серые глаза опасно сузились у нас тут нет разделения на девушек и парней или грамм все равны и требования ко всем одинаковы. и я буду делать то что посчитаю необходимым поняла и не дожидаясь пока я отвечу крутанул рычаг запуская тренажер не ожидавшая такой подлянки я свалилась сразу же стоило деревянному полночнику дернуться наверх еще раз потребовала я мгновенно вскакивая на ноги Следующие несколько попыток были успешнее предыдущие, по крайней мере, поза, показанная Скайем, позволяла не падать на самом старте. Но вот дальше, дальше все было плохо. Я никак не могла подстроиться под крен. На быстром подъеме все время съезжала назад и падала, падала. И если поначалу подстеленные снизу маты встречали меня мягко, то к концу нашей пятнадцатиминутной тренировки они казались мне жестким камнем, а правое бедро горело огнем от слишком частых встреч с землей. Благо, мои мучения быстро закончились. В нашу сторону направлялись следующие по очереди — Мартин Кранч и доставшийся ему в кураторы Астон Шейн. «Что это у вас тут? Тысяча и одна поза для начинающих?» — хохотнул Кранч, глядя, как обессилевшая я сползаю с тренажера на мат. «Сейчас тысячу и одну позу мы испробуем на тебе». Со злым предвкушением пообещал ему лорд и Кранч разом паник. Астон Шейнджи подошел к помосту и галантно подал мне руку, помогая спуститься. Я без колебаний приняла помощь и улыбнулась лорду, а про себя подумала, что достанься мне в кураторы, Астон. Моя учеба на факультете могла бы стать куда проще и приятнее. И уж точно лорд никогда бы не позволил себе лапать меня, не то что некоторые. Идем, тебя еще ждет Аркан», — добавил свою ложку дёгтя Монтега и, спрыгнув с помоста, не оглядываясь, направился к стенду, где уже тренировались мои одногруппники. Вот же деспот, даже минутки отдохнуть не дал. Упражнения с Арканом начались вполне мирно. Капитан Байрон чинно прогуливался меж рядов одногруппников, следя за тем, как студенты выполняют задания. И время от времени давал учащимся ценные указания. В присутствии наставника Монтего присмирял. По крайней мере, перестал дерзить и отвешивать дурацкие шуточки. Да и лапать слава Всевышнему, меня больше не пытался. Вместо этого Скай показал, как правильно держать в ладони аркан, как делать замах, как целиться в стоящий впереди предмет. Для того, чтобы аркан сомкнулся, никаких специальных команд не требуется. Достаточно выбросить его в нужном направлении, и как только кончик коснется цели, он сам замкнется в кольцо. Вдоль кромки полигона из земли торчали короткие деревянные столбики для тренировки. Скай отошел на расстояние броска. Раскрутил свободный конец аркана и выбросил перед собой. Стоило металлической змейке коснуться столбика, как она тотчас обернулась вокруг деревяшки и срослась, словно летая. А вот чтобы разъединить цепочку, необходимо произнести команду. «Арренкар!» — скомандовал Монтега. И змейка послушно разомкнулась и сползла на землю. «Твой черед». Попасть в стоящий в трех шагах столбик получилось отнюдь не сразу. Однако же это оказалось куда проще, чем удержаться на спине безголового Джека. Спустя несколько неудачных попыток я, наконец, смекнула, как правильно раскручивать металлическую змейку, и аркан достиг цели. Свободный конец обернулся вокруг столбика, а я радостно подпрыгнула на месте. «Хорошо, теперь сними его», — велел Монтега скучающим тоном. Я без всякой задней мысли повторила произнесенную парнем команду, и... ничего не произошло. Так же, как на уроках по общей магии мои словесные команды не работали. Совсем. Внутри разлилась паника. Я беспомощно оглянулась, неизвестно, что выискивая глазами. Скай смотрел недоуменно. Еще раз, громче и четче. Потребовал он и в задумчивости подошел к столбику. Коснулся сомкнутой у основания змейки. Я повторила. И вновь никакого результата. «Что за хрень?» Выругался парень и повелительно произнес: «Арренкар!» На его команду Аркан отреагировал моментально. Парень вырвал второй конец из моих рук, внимательно рассмотрел, задумчиво склонил голову на бок. А потом неожиданно швырнул Аркан в мою сторону. Серебристая змейка крепко обвелась вокруг щиколотки, лишая возможности бегства. «Ты что делаешь?» — возмутилась я. «Сними его!» Скай потянул за цепочку, заставив меня подпрыгнуть на одной ноге. «Сними, а не то шлепнешься на землю», — пригрозил он. А я понимала, что оказалась в западне. Падать от чужой подсечки да еще на глазах у всей группы совершенно не хотелось, но и снять аркан я попросту не могла. Я не знала, что делать. Стояла как дура и лишь пыхтела от досады. Скай дважды повторять не стал. Резко дёрнула аркан, и я шлепнулась на землю. Да как назло приземлилась на тот же самый бок, что пострадал еще во время тренировки на тренажере. Из глаз невольно брызнули слезы, Но я тут же прогнала их, не позволяя себе разреветься. Поднялась на ноги. Старшекурсник сам снял аркан с моей ноги, скрутил тугим кольцом. «Что происходит, Лигран? «Может, объяснишь?» Монтега смотрел в упор, тяжело испытывающе. Я почувствовала себя птицей, пойманной в селки. Он понял. «Раздери меня, гремли, но он все понял». Сердце билось в груди, словно сумасшедшее. Я глотала ртом воздух, не в силах надышаться. Скай был последним человеком, которому я была готова доверить свой секрет, но в итоге оказался первым из студентов, кто раскусил меня. Ничего. Попыталась придать голосу уверенности, но выходило плохо. Мы еще не изучали этой команды. Попыталась оправдаться я. Хорошо, давай иначе. Скай резко швырнул аркан в сторону. Тот упал на притоптанный песок на расстоянии добрых пяти метров. Возьми его. Я сделала шаг, собираясь поднять аркан, но Скай перегородил мне дорогу. Не так. Призови его. Это ведь вы уже проходили. Заклинание призыва в руку — первое, что проходят первокурсники на общей магии. Я замерла. Обессиленно опустила руки, не зная, что делать. Отвела взгляд. Смотреть на Монтега было невыносимо. И наставник, как назло, оказался с противоположного края полигона, объясняя что-то другое паре студентов. В отличие от меня, одногруппники вполне успешно справлялись с заданием. Я видела, как они бросают арканы, как отдают короткие команды, и Маджет послушно притягивается в ладонь. «Давай, Элигран, я жду!» Устав от ожидания, громко гаркнул Скай. И На нас обернулись остальные студенты. На лице Астона Шейна, что давно вернулся от тренажера, отразилось беспокойство. Лорд даже развернулся в нашу сторону и собрался подойти. Но позориться еще и перед ним я просто не могла. Подняла глаза настоящего рядом Монтега и чуть слышно произнесла. «Я не могу». «Что ты сказала?» И вновь этот испытующий взгляд, злой и недовольный, прожигающий меня насквозь. «Я не могу призвать предмет в руку. У меня не выходит». Произнесла так, чтобы слышал только Скай молясь всем богам, чтобы он не вздумал здесь и сейчас озвучить это всем собравшимся. Парень усмехнулся. Сделал шаг, встав почти вплотную ко мне, нависая, словно скала. Пугая злой решимостью во взгляде. Забавно. Что забавно? Что такие бездарности, как ты, приезжают в Маджериум по приглашению. А такие, как я. Скай вытянул руку, и Аркан послушно притянулся в его ладонь. Даже команды не понадобилось проходят жесткий конкурс, чтобы учиться в академии. «Хочешь сказать, я занимаю чье то место?» Обида обожгла горло, но я попыталась не показать этого. «Главное, что не мое. многозначительно произнес парень, ясно давая понять, что лучше не переходить ему дорогу. «Занятие окончено». Он резко отвернулся и пошел прочь, оставив меня стоять в одиночестве посреди полигона. Без аркана и, кажется, без шанса на дальнейшее обучение в академии. Ведь памятуя о том, как Монтега поступил с корсетом, о моей тайне теперь наверняка узнает каждый. Хоть тренировка для меня сегодня закончилась раньше всех, однако из раздевалки я вышла самая последняя. Проходя мимо столпившихся в коридоре старшекурсников, невольно напряглась. Так и казалось, что они сейчас повернутся в мою сторону, начнут тыкать пальцами и за глаза называть дефектной. Но ничего подобного не произошло. Ребята что-то оживленно обсуждали и даже не заметили моего появления. Я позволила себе выдохнуть, значит, Монтега еще не успел поделиться последними новостями. Проходя мимо кабинета наставника, я замедлила шаг. Дверь была закрыта не до конца, сквозь крохотную щелочку сочился мягкий желтый свет, а с той стороны доносились встревоженные голоса. Вы издеваетесь? Что значит продолжать тренировки? У нее нет потенциала вообще, ни капли. Она не может применить даже простейшее заклинание призыва в руку. Возмущенный голос Ская я узнала сразу. И как и в прошлый раз, Монтега поспешил донести на меня наставнику. Очень мило с его стороны. Спасибо хоть не при всех. Я теснее подалась к приоткрытой двери, ловя каждый звук, раздающийся с той стороны. Теперь все зависело от того, что ответит наставник. Я знаю. Спокойный голос капитана Байрона, как ни странно, заставил нервничать сильнее, чем все претензии Монтега вместе взятые. Ведь получалось, что капитан с самого начала знал о моей проблеме. Ее приняли в Академию на испытательный срок: Если в течение первого семестра магические способности не проявятся, Лигран будет исключена из Маджериума. Прекрасно! Зло выплюнул Монтега. То есть мне с ней мучиться аж целый семестр? Но я надеюсь, что дольше. А вот наставник, судя по голосу, откровенно веселился: Если Лигран вылетит с факультетом, нового подопечного ты не получишь. Сам знаешь, набор в этом году куда меньше, чем в предыдущем. Новичков на всех не хватает. Ты останешься без ученика и без дополнительных баллов, которые мог бы заработать. Так что в твоих интересах сделать так, чтобы легран не отчислили. Может, мне ее еще инициировать? в сердцах бросил парень. «А я напряглась инициировать? Что это значит?» «Ну не мне же!» — хохотнул наставник. Скай молчал. «И гнетущая тишина мне совсем не нравилась. Что задумал этот парень? И что подразумевает под собой инициация? У кого бы узнать?» «Слушай, монтеда прервал тишину капитан. И теперь его голос звучал не в пример серьезнее и требовательнее. «Ты умный парень и способный!» И, насколько мне известно, с девушками у тебя проблем нет. Так найди к ней подход, заставь раскрыться. Легран хочет здесь учиться, действительно хочет. Иначе давно бы сдалась и не стала терпеть все эти унижения и насмешки. А в нашем деле желание и упорство это самое главное, тебе ли не знать. В общем, я в тебя верю. Судя по звуку, наставник похлопал Монтега по плечу. А потом раздались быстрые приближающиеся шаги. Я отскочила прочь от двери и быстро пошла по коридору, надеясь остаться незамеченной. Но, увы, громкий оклик из-за спины заставил меня забыть о побеге. Лигран, ты ты-то мне и нужно. обрадованно улыбнулся наставник. Из-за его спины вышел хмурый Монтега. «Помнится, я назначил тебе дополнительные занятия по субботам». «Верно», — согласно кивнула я. Так вот, я по субботам предпочитаю греть пузо на минеральных источниках озера Мэйл. Так что дополнительными тренировками займется Монтега, раз уж он твой куратор. Капитан Байрон весело подмигнул, я же чуть не застонала с досады. А уж каким взглядом одарил наставника Скай, кажется, парень был готов придушить Джеймса Байрона прямо в этом коридоре. Но поскольку убить преподавателя представлялось маловозможным, ввиду разности опыта и весовых категорий, У меня не оставалось сомнений, всю свою злость Скай непременно выместит на мне. И, кажется, суббота теперь станет моим нелюбимым днем недели. Скай Монтега редко позволял себе выпивать в стенах Академии. Если студентам хотелось погулять и хорошенько покутить, на это были выходные дни и куча забегаловок, коими кишела столица. Да и употребление хмельных напитков в Маджириуме было строго запрещено. Но сегодня был особый случай. У этого случая были длинные и сине черные волосы до попы, голубые невинно хлопающие глаза и совершенное отсутствие магии в потенциале. И последний пункт был не только личной проблемой девчонки, теперь он стал головной болью Ская. Как раздери его без натренировать мага, у которого нет чар? Да она даже аркан снять не может. Какой из нее загонщик? Не говоря уже о том, чтобы стать всадником или ловцом. Этого незабудки точно не светят, и Байрон это знает. Однако наставник предпочел выставить козлом отпущения Ская. Порой Монтего казалось, что капитан его недолюбливает, нарочно поручает самые сложные дела, ставит невыполнимые задачи. И все это отнюдь не потому, что он лучший на курсе. Лучшим Скай стал лишь в прошлом году. А до этого, когда Монтего только-только поступил в Маджириум, его место в рейтинге студентов было чуть ли не в самом хвосте. Да, что касается физической подготовки, тут вопросов не было. Скай никогда не был слабаком. А вот что касается магии, в отличие от сверстников, многие из которых с детства упражнялись в искусстве сотворения чар, простой парнишка из глухой деревни долгое время и помышлять не мог о магии. В его семье не было чародеев, как не было и во всей деревне на окраине королевства, где вырос Скай. Ему неоткуда было впитывать знания, не на чем было упражняться. Не было ни наставников, ни советчиков. Лишь упрямство и горящие в груди желание поступить в Академию, вырваться из глуши и нищеты, стать кем-то значимым. И вот когда ему почти удалось, задуманная в игру вмешалась эта богатенькая дурочка, возомнившая, что сможет летать верхом на полночнике. Слабая, неуверенная в себе и к тому же обделённая чарами. Просто полный комплект несоответствия. Но хрена с два она испортит его показатели. Не для того Скай горбатился все эти годы, чтобы какая-то неумеха все ему испоганила. Монтега сделал глоток из горлышка бутылки и откинул голову на спинку кресла. Ему нужен был план. План, как избавиться от девчонки. Капитан сказал, что если Легран отчислят с факультета, то Скай останется без ученика. А что, если не отчислят? Что, если она уйдет сама или того лучше, попросит о смене куратора? Ведь правила факультета этого не запрещают. А уж довести девчонку до того, что она будет плакаться Байрону в рубашку и умолять выделить ей другого соглядатая, не составит особого труда. Лигран так легко вывести из себя. Как он это сделает, Скай додумать не успел. Из мыслей вырвали тихие крадущиеся шаги. А затем и до противного знакомый голос. «Монтега, какая неожиданная встреча!» — насмешливый голос Астана Шейна заставил скривиться. Я смотрю, ты решил надраться посреди ночи прямо в стенах академии. Тебе-то что, пойдешь доложишь дежурному? Да нет, вот думаю, высказать тебе свое сочувствие. Раз ты пьешь повод значимый, дай угадаю. Лорд Деловито уселся в кресло напротив, закинул ногу на ногу и задумчиво потер идеально выбритый подбородок. Дело в девчонке, так? Легран тебя довела. Скай не стал отвечать, просто сделал еще один большой глоток. Пойло, сваренное тройным лекинсом, целителем-недоучкой, что вечно путало ингредиенты, и вместо обезболивающего зелья получал крепкую брагу, обожгло горло и горячей волной плеснуло в желудок. К слову, его пойло в каком-то смысле снимало боль, лечило голову и нервы, пусть и ненадолго. «Я наблюдал сегодня за вашей тренировкой». Скай хмыкнул еще бы». Шейн вечно спешил сунуть свой нос куда не следует, и тут без его внимания, конечно, не обошлось. Улигран проблемы с магией, не так ли? Астон заинтересованно выгнал светлую бровь, ожидая ответа. И Монтега не стал лукавить. С наблюдательностью Шейна маленький секретик-незабудки уже очень скоро перестанет быть секретом. У нее нет проблем с магией, попросту потому, что этой самой магии в ней нет, ни грамма. Она пустышка, понимаешь? а Байрон заставляет с ней возиться. Скай со злостью ударил по подлокотнику кресла. «Ну, по-моему, ты преувеличиваешь масштаб проблемы. Она ли гран, в ее роду куда ни плюни одни выдающиеся волшебники. Она не может быть пустышкой. Скорее всего, просто не проснулась сила, а это совсем другое». «К тому же...» Шейн загадочно улыбнулся. «К тому же она весьма не дурна собой. Согласись, она ведь хорошенькая. Ты это рассмотрел во всех деталях. Ну хорошенько и что с того? А то ты не знаешь, что нужно делать с хорошенькими девицами. В Скай фыркнул. Сначала Байрон со своими пошлыми намеками, теперь еще и этот. А ведь Монтего считал лорда Шейна эталоном нравственности в каком-то смысле. Я с такими не связываюсь, ты знаешь. Да-да, неотразимый Монтего предпочитает девушек попроще и подоступнее. Я помню. Высокомерие в голосе блондина было хоть ложкой собирай. Но Скай не стал спорить. Он и правда предпочитал не связываться с аристократками. Проблема от них куда больше, чем польза. Да и зачем, если у него под боком вечно крутится пара-тройка доступных девиц? Стоит лишь пальцем поманить, и любая из них с радостью прыгнет к Скаю в постель, и наутро не станет задавать глупых вопросов вроде того, когда они снова увидятся. Вот я думаю, помочь тебе, что ли. И как же ты мне поможешь? Скай отставил в сторону недопитую бутылку и внимательно посмотрел на собеседника. Инициируешь ее для меня? Почему бы и нет, если, конечно, ты не желаешь сделать этого сам. Ты ведь ее куратор. Да и куда мне тягаться с твоим обаянием и природным магнетизмом? Поддел соперника Шейн. Куда мне тягаться с твоим снобизмом и врожденной привередливостью? Передразнил Скай. Вы Слигран, стоите друг друга. Вперед. Астон Шейн рассмеялся. Почему-то я не сомневался в твоем ответе. Я уже сказал, я не связываюсь с такими, как она. Боишься, что заставит жениться? Усмехнулся Шейн. О нет, жениться могут заставить тебя. А в моем случае скорее стукнут чем-нибудь тяжелым по голове и прикопают под ближайшим кустом, чтобы не смело одним своим существованием портить репутацию благородной девицы. «Что верно, то верно». Астон звонко хлопнул себя по коленям и поднялся с кресла. «Значит, мы договорились. Я окучиваю ли а ты... Ты просто не мешаешься под ногами». «С превеликим удовольствием». Скай изобразил шутовской поклон и отсулютовал удаляющемуся лорду. Хоть Монтега самого первого курса недолюбливал честью Люшейна, но сейчас был отчасти рад, что тот запал на девчонку и возьмет на себя часть грязной работы. И быть может одной проблемой узкая станет меньше.